Они не слышали даже за унылных криков караульных, каждый час разрывавших ночную тьму. Они все не могли наговориться, особенно королева, которая впервые за много лет не нужно было бояться, что за драпировкой притаился соглядатый, который донесет королю о каждом сказанном ей условии. Да, пожалуй, и раньше она никому так свободно не открывала свою душу. За эти годы она вообще забыла, что такое свобода. И не помнила она так же, чтобы хоть раз мужчина слушал ее с таким интересом, отвечал так разумно, так щедро одаривал ее своим вниманием. Впереди у них было еще много дней, много досуга, чтобы беседовать без помех, но оба всё никак не решались прервать разговор и расстаться до следующего дня. На них нихшёл стих откровения. Они переговорили обо всё, о положении в обоих королевствах, о мирном договоре, о письмах папы, об их общих врагах. Мортимор поведал о своем пребывании в тюрьме, о побеге, о жизни в изгнании, о королеве, о своих муках и новых оскорблениях, нанесенных ей диспенсерами. Изабелла намеревалась оставаться во Франции до тех пор, пока Эдуард сам не приедет сюда, чтобы принести Карлу IV присягу верности». Ей посоветовал так поступить Орлитон, с которым она тайком встретилась по пути из Лондона в Дувр. «Вам не следует, мадам, возвращаться в Англию раньше, чем будут изгнаны диспенсеры», — сказал Мортимор. «Вы не можете и не должны этого делать». «В последнее время они терзали меня с вполне определенной целью. Надеялись, что я не выдержу и совершу какое-нибудь безумство». «Взбунтуюсь, а они тут же обвинят меня в государственные измене и упрячут в отдаленный монастырь или замок, как и вашу супругу». «Бедная моя Джейн», — проговорил Мортимор, «сколько ей пришлось перенести из-за меня страданий». И он встал, чтобы подбросить в камин новое полено. Она была моей настоящей опорой». Продолжала Изабелла. «Именно от нее я узнала, что вы за человек. Часто я клала ее спать рядом, так как боялась, что меня убьют, и она все время говорила мне о вас. Только о вас. И я знаю вас лучше, чем вы думаете, лорд Мортимор. На мгновение оба умолкли, словно ожидая чего-то, как бы стесняясь друг друга»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 И если я согласился принять в ней участие, командовать войском и выступить в роли предателя, ибо стать мятежником, защищая свои права — это одно, а перейти в армию противника — совсем другое. До сих пор аквитанская компания лежала у него на душе тяжелым грузом, и он испытывал потребность оправдаться. То лишь потому, что, по глубочайшему моему убеждению, надеяться на ваше освобождение можно было только после поражения короля Эдуарда. И это я, мадам, замыслил вашу поездку о Францию, и, не покладая рук, трудился над тем, чтобы она совершилась, и вы оказались здесь». Мортимор говорил дрожащим от волнения голосом. Изабелла сидела, полузакрыв глаза. Машинально она поправила одну из своих белокурых коз, которые, словно ручки греческой амфоры, обрамляли ее лицо. «Что это за шрам у вас на губе?» — спросила она. «Я раньше как-то не замечала его».